Маккензи стояла в широком поле. Трава колыхалась словно море, доходя семилетней Маккензи до колен. Родители сидели рядом, здесь же, в траве. Отец медленно разматывал леер воздушного змея, качающегося на ветру у них над головами. Змей был так высоко в небе, что Маккензи казалось, что он мог достать до солнца. "Папочка, а он может лететь ещё выше?" смеясь, спросила она. "Не знаю, Мак" Ответил отец: "Веревка уже закончилась. Можешь подойти и сама ее подержать, если хочешь". Маккензи кивнула и бросилась к отцу. Она взяла катушку в руки и широко заулыбалась, чувствуя, как ветер вырывает змею из рук. Она начала радостно смеяться: "Папочка, смотри, я сама его держу!". Маккензи начала танцевать, и вдруг катушка вырвалась у нее из рук. Она прокатилась по колышущейся траве, следуя за змеем. Ветер начал уносить его в небо. Ой! Продолжая смеяться, она бросилась за ним. Она схватила катушку руками, очень переживая из-за того, что чуть не потеряла воздушного змея. Она так нервничала, что едва не наступила на лежащего в траве кролика. Негромко взвизгнув, Маккимз отскочила назад. Что случилось? Спросил ее отец. Рядом с ним стояла мать, она тоже была обеспокоена криком дочери. Все трое смотрели на кролика. Он был маленьким, но не совсем крошечным. Там, где должен был быть его живот, зияла огромная дыра, из которой текла кровь и вываливались внутренности. Трава рядом с кроликом тоже была запачкана кровью. Задние лапы животного судорожно дергались, а В глазах застыл страх. Что с ним случилось? спросила Маккензи. Ох, милая, начала мать. Похоже, его покалечило другое животное, наверное, лиса. Какой ужас, сказала Маккензи и внимательно посмотрела на кролика. Ему больно, да? Видимо, да. Отец над чем то задумался, а потом добавил: Не смотри на него, родная, я ему сейчас помогу. Как Мать обняла ее рукой и развернула в другую сторону. «Пойдем», — сказала она. — «возьмем змея». Маккензи кивнула и пошла прочь от отца и мертвого кролика. Вдруг она услышала хруст, словно что-то сломалось. Повзрослев, она поняла, что это был хруст кроличей шеи, когда отец придушил его, избавив от страданий. Мать Вела ее сквозь траву, направляясь к воздушному змею, который в реальной жизни давно бы улетел и запутался в кроне дерева, когда Маккензи вдруг увидела в поле Брайерса. Он тяжело кашлял и выглядел мертвецки бледным. "Это называется убийством из милосердия", произнес он между приступами кашля. Маккензи развернулась, чтобы посмотреть на отца, и увидела, что тот Держит в руках кролика. Он медленно подошел ближе и показал ей его труп. Маккензи закричала, и этот крик вырвал ее из сна. Она резко открыла глаза, продолжая кричать. Маккензи села в кровати, тяжело дыша. Не стоило и думать о том, чтобы попытаться снова заснуть. Она не могла вспомнить, когда в последний раз ей снился такой жуткий кошмар. Обычно ей снился мёртвый отец, лежащий на постели. Этот сон тоже вырвал из памяти старое воспоминание и использовал его для создания кошмара. Случай в поле произошел с ней, когда Маккензи было семь лет. Сон соответствовал реальности ровно до того момента, как она услышала хруст ломающейся кроличей шеи. Все остальное стало лишь топливом для создания кошмара. Будучи взрослой, Маккензи продолжала время от времени вспоминать того кролика. В детстве он иногда виделся ей во снах, и когда они становились невыносимо страшными, она просыпалась, уверенная в том, что мертвый кролик ползает по полу спальни, медленно волоча за собой задние лапы. Маккензи встала с постели и направилась в кухню, чтобы снова просмотреть материалы дела. Часы показывали 4:45 утра. Она сделала себе кофе и яичницу из нескольких яиц и принялась за работу. Чтобы окончательно проснуться, она решила записать детали дела в блокнот. Она делала так со времен средней школы, чтобы лучше что-то запомнить и понять глубинный смысл даже самых простых задач. Джон Торренс. левая нога, правая рука. До сих пор не найдено. Марджери Лэйнхардт. Правая нога и все пальцы рук не найдены. Попытка отрезать голову. Уилль Гальбрехт похищен в лесу. Не найден. Джон бегун. Марджери. Вопрос. Уилль велосипед. Ей захотелось исключить из дела похищение Уилля Альбрехта. Оно не вязалось с новыми убийствами. Если мальчик стал первой жертвой убийцы, почему тот не избавился от его тела, как от остальных? Пусть ответ не казался очевидным, но Маккензи знала, что похищения и текущее дело были связаны именно потому, что они не раскрыты. А На данном этапе она рассматривала любые варианты. Маккензи достала цветную карту парка, которую передал ей офицер Смит. И пометила места, где были найдены тела. Помечая карту, она вспомнила о том, что говорили Чарли Холт и Джо Эндрюс, о том, что их сталкивались с жуткими случаями, не имея должной подготовки и не зная, что следует предпринять. Это заставило Маккензи взглянуть на карту другими глазами, пытаясь понять тайный смысл, скрывающийся за этими метками. Проведя за этим занятием полчаса, Она налила себе стакан черного кофе. Неугомонный страх, порожденный кошмаром, продолжал жить в ее сердце, и Маккензи была готова на все, лишь бы найти ответы. С кофе в руках она прошла в гостиную и включила телевизор. Десять минут спустя она увидела сообщение об убийце-туристе. Это были всего лишь местные новости, но все равно В этом не было ничего хорошего. Маккензи залпом выпила кофе, собралась и направилась в офис. Она знала, что время работает против них. Если они не раскроют дело в ближайшее время, то оно достигнет такого масштаба, с которым им будет уже не справиться. Глава 10. Миранда Питерс Была в ярости. Она была мокрой от пота. Руки покрывали укусы москитов, а одна из правых ножек телескопа сломалась. А Кроме того, Чо Лю, ее напарница по лабораторной работе, сильно опаздывала. Пару часов назад она скинула смс. По крайней мере, она была честна. "Прости, зашел Тони, нужен хороший секс перед походом. Приду примерно в 10:30". Сейчас было уже десять тридцать семь. Миранда нисколько не удивилась бы, увидев Тони, плетущегося вслед за чё. Миранда не могла представить, как будет идти по жуткому ночному лесу совсем одна. У нее едва хватило мужества прийти сюда при свете дня пять часов назад. С собой она принесла телескоп в чехле, рюкзак и сумку с ноутбуком. Чего должна была принести то же самое? Поэтому Миранда ей не завидовала. Даже с фонариком в руках идти по лесу ночью было жутко. Она посмотрела на луну через телескоп. Она подперла сломанную ножку куском дерева и гордилась собственной смекалкой. Она настраивала линзу до тех пор, пока не показалось четкое изображение кратера Бюрги, а затем медленно перевела телескоп к востоку. Примерно через час Она сможет довольно четко рассмотреть Венеру. У Учло, была камера, которая понадобится им для съемки, и Если она опоздает, то их затея с походом потеряет всякий смысл. Не то чтобы это имело большое значение. Миранда изучала английский, а астрономия была для нее вроде хобби. Ей нравилось этим заниматься. И если быть честной, она очень ждала их похода, чтобы увидеть Венеру в виде тонкого серпа. преподаватель пообещал дополнительный зачет за наблюдение за различными астрономическими событиями. Миранда и Чо решили попробовать запечатлеть на камеру феномен, известный как пепельный свет Венеры. Но все может пойти на смарку, если что не явится сюда очень и очень скоро. У Миранды был средний по мощности телескоп а для того, чтобы увидеть пепельный свет Венеры. которая выйдет через 54 минуты, требовалась более мощная линза Чо. Вглядываясь в темноту через телескоп, Миранда услышала сзади шум шагов. Шум шел от невысокого холма, на котором она поставила палатку и установила телескоп. Она облегченно выдохнула. Она всегда верила, что Чо не подведет. Они не были лучшими подругами, но Чо была очень надежной напарницей. Когда шум шагов стал отчетливо доноситься из-за куста, разделяющего тропинку и холм, который они с Чо еще на прошлой неделе выбрали как место для наблюдения, Миранда отвлеклась от телескопа и посмотрела назад. "Ты вовремя", сказала она. «Черт возьми, подруга. Надеюсь, ты произвела на него большое впечатление, потому что я уже начала беспокоиться". "Что? Ничего не ответила И эта тишина немного напугала Миранду. Что, была болтушкой? Она должна была начать говорить в ту же секунду, когда увидела слабый свет, идущий от портативного фонаря Миранды. Что? И снова тишина, и звук приближающихся шагов. Сквозь ветви деревьев и предательскую темноту ночи Миранда начала различать очертания фигуры. Только сейчас до нее дошло, Как плохо могло все закончиться, если это было ничего. До ближайшей дороги было не меньше четырех миль пути, а до ближайшей тропы около четверти мили. До колледжа было почти два часа езды. Приняв все это во внимание, можно было смело заявить, что Миранда оказалась в полной глуши, совсем одна. Что? Если это какая-то шутка, то мне совсем не смешно. Фигура наконец вышла из леса, и в свете фонаря Миранда увидела, что это было ничего. Это был мужчина ростом примерно сто восемьдесят сантиметров. Черты его лица менялись, как менялись тени, создаваемые светом фонаря. "Вы кто?" спросила Миранда. "Любитель природы", подходя ближе, ответил мужчина. "Мой парень вон там", солгала Миранда. указывая на густой кустарник и деревья справа. Мужчина улыбнулся и сделал шаг вперед. Миранда попятилась назад и сбила телескоп. "У меня есть пистолет", сказала она, понимая, что ее слова не несли с собой никакой угрозы. У нее действительно был с собой нож, но он лежал под сумками в палатке. Мужчина только посмеялся. В темноте Его голос казался самым жутким звуком, что она когда-либо слышала. Страх сковал сердце, и ноги онемели. Ей бежать в лес или броситься за ножом? Мужчина неожиданно быстро кинулся в ее сторону. Он повалил ногой фонарь, когда Миранда побежала в палатку. Она почувствовала, как он схватился руками за ее ноги, потянув ее наружу. Миранда хотела закричать, Но звук приглушила ладонь, закрывшая ей рот. Она не отказалась от попытки, но вместо крика услышала лишь вибрацию воздуха через сжимающую рот ладонь. Она почувствовала, как мужчина поднял ее с земли. Мир вокруг закружился, когда он перекинул ее через плечо. Мужчина не выглядел накаченным, но, видимо, обладал недюжиной силой. Она отбивалась, что было сил. Но получила за свои старания лишь сильный удар левой рукой, угодивший ей прямо в лоб. Вдруг вокруг стало еще темнее. Прежде чем потерять сознание, она увидела, как неяркий свет от фонаря становится слабее, пока незнакомец уносит ее все дальше в глубину леса.